315. Сознание, дерзающее на невозможное, ближе к цели, чем стоящее на месте. Ибо что невозможно для духа? И не будет ли невозможное и немыслимое здесь, возможное и достижимое где-то в иных измерениях? К чему все мерить мерами лишь земными? Только подумайте, там, где все творится и движется мыслью, Что может быть невозможного для мысли? И есть ли что-либо невозможное для мысли здесь и где бы то ни было? Та материя, которая движется мыслью и из которой мысль создаёт любую форму, может ли иметь собою невозможность? Не будет ли мир мысленный миром осуществимых возможностей? И не в этом ли мире, оторвавшись от мира плоти, может творить человек, не зная границ и пределов, если творчество его стремлено к свету и от света? Здесь, на земле, видим великие творения мысли, веками существующие. И не мыслю ли, но уже создателей создано все, что вокруг? Да, да, и миры созданы мыслью, и все, что создано в них. Жизнь можно назвать школою творчества, где учится человек искусству творения. На земле строить земное, чтобы потом перенести способности, заработанные в надземные. Потому так ценен и так значительен труд творческий. Не трудиться, но творить в труде. Но труд творчества должен почтить и освоить человек, ибо творчество – удел человека. И к этому зовут человечество владыки. Из Творцов земных рукою человеческую стать Творцами космическими, силою мысли творящими, будет целью великой, осуществление которой предназначено выполнить человеку. Потому говорю, дерзайте в устремлении, зная, что дерзновению Духа не положено ни границ, ни пределов».